Изучая присланные документы во время посадки, я поняла в принципе основное. Этикет переводчика в нескольких словах можно было сформулировать так. «Тебя ни хрена не должно быть видно». Это главное правило. Конечно, в протоколе все это выражалось несколько иными фразами, вроде «Переводчик – это инструмент, с помощью которого процесс международных деловых переговоров протекает наиболее эффективно». Еще встречались такие, как Переводчик – обязательный участник переговоров, но не самостоятельный участник. И множество иных формулировок, сводящихся к главному правилу – «тебя ни хрена не должно быть видно». Далее следовали пункты о том, что переводчик не имеет права на свое мнение, тем более высказывание своего мнения. Переводчик обязан максимально точно передавать значение сказанного, сохраняя даже темп, свойственный переговорщикам речи. Во время переговоров переводчик обязан размещаться слева от того лица, чью речь будет переводить. Если переговоры выходят на новый уровень, переводчик становится на несколько шагов позади того, чью речь должен переводить, максимально дистанцируясь от процесса. Отдельным пунктом шло напоминание о необходимости сохранять языковые нормы, то есть без перехода на дословный машинный перевод. Искренне позабавила приписка от самой Барбары Тейн о том, что переводчику необходимо глубоко понимать, значимость своего труда, трезво оценивать свою роль, которая при всей своей незаметности довольно сильно влияет на успех переговоров и о том, что эффективный переводчик, тот, который незаметен при общении и вместе с тем обеспечивает это общение таким образом, что политическим партнерам начинает казаться, что они общаются друг с другом на понятном им обоим языке. Следом от нее же пришел вопрос. «Все понятно. Какие-нибудь вопросы, уточнения?» Хотелось послать. Серьезно, очень хотелось, но этика общения была одним из недостатков работы на правительство и в целом нахождении в социуме. Поэтому я ответила. Местоположение слева от министра, изображая из себя невидимку. «Ну, суть ты уловила», — своеобразно похвалила полковник. Чисто из вредности поправила ее на «вы». От Барбары пришло три вопросительных знака. «Очусь трезво оценивать свою роль». Ехидна ответила я. «Вижу, вы делаете успехи, мисс Рид». Не менее ехидна ответила она. В тот момент мы обе еще не знали, как близки к раху.